Тридцать шестое. В руках богов. Мумбай, Индия, 2004 год. Кавита. Виджая идет в храм, кричит Джасу с балкона, где начищает свои туфли. Прежде чем ответить, Кавита выжидает момент. Она аккуратно выкладывает на дно чугунного котелка маленькие шарики из теста. Они сильно шипят. Как только ш к в а р ч а щ е е масло затихает, женщина оборачивается в сторону двери и говорит: «Я не знаю, он не сказал. Значит, не будем его ждать». Этот ответ Джасу дает по поводу любого семейного похода последние три месяца. Родители пытались поговорить с сыном после того случая с полицией. Он настаивает на том, что полиция охотилась за ним из-за его отказа платить им дань с курьерского бизнеса. С тех пор Виджайсаму устранился и почти все свое время стал проводить где-то с Пулином и другими парнями. Кавита вынимает из котелка последнюю партию шариков и выкладывает их к стальным на покрытый бумагой поднос. Она вытирает руки о кухонное полотенце, заткнутое за пояс сари. Я окуну их в сироп, когда вернёмся. Иду переодеваться. Она решила приготовить на Дивали гулаб джамун, несмотря на то, что с приготовлением этой сладости было много сложностей. В этом году они с Джасу особенно трепетно отнеслись к Дивали. Им хотелось съездить в Дахану, но Джасун е отпустили с фабрики, поэтому Кавита подумала, что небольшое напоминание о доме скрасит их праздник вдалеке от родных. К тому же часть можно взять на обед к Бхайе. Кавита спешит в спальню, чтобы переодеть сари. Они постараются успеть в храм до того, как хлынет основная масса народу. В храме м а х а л а к ш м и Это самый оживленный день в году, и в отличие от Сагиба и Мем Сагиб, которые дали им Спхаяй выходной, у них нет водителя, который мог бы подвести их прямо к о входу. Кавита Бен, не стоило так утруждаться, восклицает Пхаяя, увидев ее на пороге с большой миской г у л а б джамуна. Но мы, конечно же, с удовольствием отведаем плоды твоих тяжких трудов. Заходите, пожалуйста. Пхая улыбается и приглашает Кавиту с мужем в квартиру. Кавита с удивлением отмечает, каким маленьким кажется жилище п х а и Две комнатки, почти такие же, как были и у них в прежнем доме. Сейчас здесь собрались их давние соседи и родственники п х а и Все тепло приветствуют к о в и т у и ее супруга. д ж а с у п х а й да ты никак отрастил животик, чем кормит тебя жена в вашем модном Сионе? Похахатывает мужу Пхай. Какое миленькая сари, говорит к а в и т е одна из соседок, восхищаясь роскошным нарядом сочного бордового цвета. Спасибо, отвечает к о в и т а и смущенно отворачивается. К счастью, они быстро усаживаются, держа на коленях полные тарелки. За столом обсуждают погоду, плохую, урожай томатов в этом году хороший и цену на хлеб высокую. Говорят о детях и внуках, об их достижениях в школе и подвигах на поле для крикета, а потом разговор неизбежно переходит на индийское кино. Ты смотрел Байкеров Джасуп Хай? Посмотри, советует один сосед. Отличный фильм, добавляет другой, согласно кивая. Да, мы видели его на прошлой неделе, говорит муж Пхай. Отличный, высший класс. Не то, что это б о л л и в у д с к а я чушь. Там про банду преступников на мотоциклах, понимаешь, не на скутерах, как у нас везде на улицах, а на настоящих быстрых мотоциклах. Они гоняют по всему Мумбаи, грабят и всячески вредят людям, понимаешь. А полиция не может их поймать, потому что они очень быстро смываются. И так каждый раз. Он хлопает руками п о л я ш к а м и хохочет. Правда, обхешек бачан, там крутой красавчик най, говорит пхая своей сестре. Да, но мне больше нравится Джон Абрахам, такой безобразник. Сестры смеются, как девчонки, что никак не вяжется с их возрастом. Если сложить их годы вместе, получится целый век. Банды, о б с у ж д а е т е Присоединяется к их беседе муж Пхай. Вы слышали, что члены банды Чанди и Баджана снова подтянулись? О да. Сам-то он в другом месте. Но в Мумбаи на него все работают, понимаешь? Наркотики продают, торгуют во всю. Говорят героин. Рассказывает он, подняв бровь и кивая сознанием дела. Ведь среди них он один из немногих, кто умеет читать газеты. Кавита пробует овощной б е р ь я н и и поглядывает на Джасу, чтобы проследить за его реакцией. Но лицо мужа бесстрастно. Тогда она сама решает вступить в разговор. А где они проворачивают свои дела? Это банда. В какой части Мумбаи? Интересуется Кавита, стараясь продемонстрировать не более чем праздный интерес. Везде. Даже прямо здесь в нашей округе. Вы же знаете этого мальчика, с которым Виджай и Читан дружили в школе. Патела Пулина Патела. Они живут в двух кварталах отсюда. Я слышал, что он связан с этой бандой. Полиция давно за ним наблюдает. Муж Пхай качает головой и кладет в рот большую порцию риса. Кавита чувствует укол в сердце, будто жуткая правда скребется изнутри, желая выйти наружу. Она пытается сосредоточиться на еде, но кусок не лезет в горло. Разговор переключается на последний скандал в правительстве, потом все снова обсуждают кино. Под конец женщины собираются на кухне и хвалят п р и г о т о в л е н н ы е пхай, и блюда, а мужчины остаются в комнате. Кавита, когда вы начнете подыскивать в и д ж а ю жену? Ему ведь почти двадцать, да? спрашивает Пхая. Да, говорит Кавита, с облегчением переключаясь на более светские темы, касающиеся ее сына. Я тоже думаю, что пора. Но у меня такое ощущение, что его это не интересует. Говорит, я еще слишком молод. Слишком молод, мамочка. Качает головой Кавита. И улыбается, наверное, впервые с начала вечера. Не затягивай, тебе, н сейчас, когда вокруг столько парней, а девушек не хватает, с этим стало сложнее. Понижает голос до заговорщического шепота пхая. Некоторые семьи даже платят деньги за невест из стран типа Бангладеша. Улыбка исчезает с лица Кавиты, потому что на душе снова начинают скрести кошки. Столько парней! Не хватает девушек. Неприятное чувство охватывает Кавиту. Ей мерещится запах муссонных дождей, хотя стоит ноябрь. Посреди ясного неба за окном она слышит р а к о ч у щ и е раскаты грома. Женщина закрывает глаза и знает, что в следующий миг услышит детский плач. Открыв глаза, Кавита видит смеющуюся Пхаю и ее сестер, поддразнивающих мужей за то, что те сунулись на кухню в поисках конфет. Остаток дня проходит как в тумане. Кавита не чувствует даже сочную сладость гулаб джамуна десерта, с которым она провозилась все утро. она и не заметила, как его кто-то положил ей на тарелку. Женщине кажется, будто она стоит на балконе и смотрит на сидящих в комнате друзей через стекло. Ей нестерпимо хочется уехать, сбежать домой. Однако самой израненной частью своего сердца она понимает, что нигде не сможет спрятаться от своих чувств, даже Джасу не сможет помочь. Когда вся компания собирается расходиться, Джасу и Кавита прощаются с друзьями. Они проходят несколько кварталов, почти не разговаривая. Джасу, как ты думаешь, полицейские сказали правду? Ведь Джай замешан в делах этой банды Ченди и Баджана, выговаривает наконец Кавита. Муж очень долго молчит. Когда решается что-то сказать, его ответ сложно назвать утешительным. Кавиимы сделали все, что могли. Теперь все в руках Божьих. Дома Кавита зажигает фонарики и расставляет их на подоконниках. В детстве она любила Дивали просто из-за конфет и фейерверков. Только позже, повзрослев, она поняла истинное значение этого события, о знаменование битвы царевича Рамы. Празднование великой победы добра над злом. Кавита выходит на балкон и смотрит на тысячи маленьких огоньков, сияющих в окнах домов всех жителей Мумбаи. Она вспоминает слова Джасу о руках Божьих и думает, защитят ли они Виджая. Что еще я должна была сделать для сына? Как я могла бы уберечь его от такой судьбы? Вдалеке Кавита видит первую яркую вспышку, знаменующую начало салюта. Погрузившись в размышления, она смотрит салют, но почти не слышит резких взрывов и хлопков взлетающих в ночное небо фейерверков. Не слышит она и хлопнувшую входную дверь. Женщина приходит в себя только когда в кухне из крана начинает литься вода. Обернувшись, Кавита видит склонившегося над мойкой Виджая. Виджай, она идет к сыну. Но, вскрикнув резко, останавливается. С плеча сына капает кровь. Кавита бросается к нему: а р е что произошло, бета? Все в порядке, ма. Это не глубокий порез", отвечает Виджай. Она заставляет его снять рубашку и сесть за стол, а сама тем временем наполняет теплой водой миску и достает бинты. Бета, что с тобой сделали? Я так и знала, что это случится. Они до добра не доведут эти парни, с которыми ты водишься, пули н ы другие. Они опасные, Виджай. Только посмотри, что они с тобой сделали. Она крепко прижимает бинт к плечу сына, пытаясь остановить кровотечение, затем промывает рану водой. Пожалуйста, Бета, умоляю тебя, не связывайся с ними. Ма, это не они, говорит Виджай, качнув головой. Они помогли мне, братья заботятся обо мне, защищают. Кавиту передергивает, когда она слышит, что веджай упоминает братьев или сестер, будь они настоящие или воображаемые. Она закусывает губу, чтобы сдержать подступившие слезы. Звонит телефон. Кто-то хочет пожелать счастливого Дивали. Мы заботимся друг о друге, мам. А кому еще можно доверять полиции? Никто никому не помогает, все сами по себе, мам. Телефон перестает звонить, а на улице продолжают трещать фейерверки. В гостиную заходит Джасу. Кавита, тихо произносит он. Джасу никогда не называет ее полным именем. Она поднимает на него глаза. Вид сына без рубашки и в крови кажется не вызывает у него беспокойства. Он смотрит прямо на нее. Это твоя мать.